Литнет представляет Маша Малиновская. «Я подарю тебе ребенка. читает Шильникова Ева. Глава первая. Полотенце прикрывает бедра до середины. Мое любимое. Я его из Турции из отпуска привезла. Да, глупость. Кто-то сувенирчики покупает, но там масло, может, или косметику. А я тащила большое полотенце. Только ленивые из подруг не поржали, что я его из отеля умыкнула. Педикюр вроде бы ничего. Только три дня как свеженький. Вообще-то по зиму я реже делаю. И без цвета. Но мне сегодня к врачу, так что надо было привести ноги в порядок. А то как-то не камельфо. Да, к доктору мне сегодня тому самому. Которому нас, женщин, не загонишь когда вроде бы все в порядке. Но фирма, на которой я работаю, настаивает на ежегодных углубленных медосмотрах. И деваться некуда. Особенно, когда все оплачивается и заключение требуется в ограниченные сроки. Вот сегодня мне нужно с утра сдать анализы и посетить лора, гинеколога и терапевта. Остальных я уже прошла. А потом еще в офис ехать. Я быстро одеваюсь, укладываю волосы, делаю макияж. Проверяю, на месте ли кошелек и телефон, паспорт и ключи от машины. Набросив пальто, закрываю двери, квартиры и спускаюсь на парковку. Вот опять сосед из 29-й поставил свою машину так, что выезжать с моего парковочного места совершенно неудобно. Сколько раз ему уже говорила. Баран, блин. Удивительно, что я сегодня почти не попадаю в пробки. Обычно в это время на дорогах не протолкнуться, а тут доехала довольно быстро. Частная клиника «Импульс Мед» располагается в центральном районе города, недалеко от университета, занимая первые два этажа высотного жилого здания. Подъезд выведен отдельно сбоку, огорожен, своя парковка. Очень удобно, что не нужно искать, в каком дворе пристроить машину. В холле в регистратуре меня встречает улыбчивая девушка в симпатичном медицинском костюмчике. Добро пожаловать в мед. Я администратор Юлия. Как могу к вам обращаться? мило щебечет она. Разумовская Виктория Андреевна. Я на корпоративный медосмотр. Одну секундочку. Вспорхнув пальчиками над клавиатурой, уже через пару секунд девушка предлагает мне надеть бахилы, подписать договор и карту обследования и пройти за ней. Я сдаю кровь из вены в процедурном. Потом прохожу к пятому кабинету. Уже через полминуты выглядывает доктор и приглашает меня. Она смотрит у себя в компьютере мои данные, расспрашивает о жалобах и приступает к осмотру. У вас немного искривлена носовая перегородка? Вмешательства не требует. Но при частых насморках следует обратить особое внимание. Я почти не болею, меня это не беспокоит. Что ж, хорошо, но если будут жалобы, приходите. Конечно. Врач подписывает мой обходной лист, ставит печать и желает всего доброго и быть здоровой. Теперь мне нужно в десятый кабинет к гинекологу. Надеюсь, там все так же быстро пройдет. «Здравствуйте, проходите!» Приглашает меня молодая девушка. «Я Мария, медсестра». Доктор подойдет через несколько минут, а я пока вас опрошу и подготовлю к осмотру. Присаживайтесь пока. Медсестра задает мне стандартные вопросы о начале и интенсивности моей половой жизни, о дате последних месячных, регулярности цикла, родах, абортах и перенесенных операциях. Ответы вносят в электронную карту. Все по делу. Профессионально. Без лишних замечаний и вопросов. Так мне больше нравится. Виктория Андреевна, через медицинскую маску не видно, но я по глазам определяю, что медсестра мило улыбается. Пожалуйста, проходите за ширму креслу. Готовьтесь к осмотру. Кивнув, я прохожу, куда мне указали. Снимаю колготки и белье. Складываю на кушетке и прохожу к креслу. На нем лежит сложенная одноразовая пеленка, которую я разворачиваю. Отмечаю что кресло вполне удобное. Не такое, как однажды я видела в государственной женской консультации, где ноги нужно задирать выше головы. Усаживаюсь, но не ложусь. Жду врача. Спустя минуту в поле зрения появляется доктор. Мужчина. Ну да какая разница? Я у разных бывала за свою жизнь. Здравствуйте. Извините за задержку. Начальство вызывало. Говорит он, кивнув мне а сам подходит к раковине, чтобы вымыть руки. Добрый день. Маша обращается к медсестре. Распечатай карту и отнеси, пожалуйста. Да выдавай анализ за Барановой. Хорошо, Захар Леонидович. Дверь щелкает, а врач натягивает перчатки и подходит ко мне. Ложитесь, пожалуйста. Я уже было собираюсь улечься, когда внимательно решаю посмотреть на стоящего передо мной врача. Высокий, крепкий. Подтянутый. Шапочка и маска оставляют открытыми только глаза, которые, кажутся очень знакомыми. И тут нас осеняет почти одновременно. «Вика? Захар?» Захар Зернов – мой школьный друг. Мы много лет просидели за одной партой, хорошо общались и вне стен школы. Я списывала у него химию и биологию, а он у меня английский и русский. А сколько слез и соплей по парням я обтёрла рукав его пиджака. Помню жуткий стыд, когда у меня в десятом классе протекли месячные на стул, а он заметил. Я чуть не сгорела, а он так спокойно дал мне свой длинный пиджак и сбегал в аптеку за прокладками. А потом сказал, пожав плечами, что естественное небезобразно. Потерялись мы уже через несколько лет после школы когда у меня в институте случился головокружительный роман. Я перешла на заочное и укатила за парню в Бельгию на целых три года. И вот теперь я сижу с голой задницей, слава богу, прикрытой юбкой, перед ним на гинекологическом кресле. «Сколько лет, Викуля?» Он приобнимает меня и чмокает в щеку. «Да больше десяти уже!» «Ты вообще как?» «Нормально! В двух словах и не расскажешь!» «Да, точно. Обязательно надо выпить кофе и пообщаться». «Ага. Ты мне там листок подпиши, пожалуйста. Начальство извело этим медосмотром». «Конечно подпишу. Ложись пока». И тут я зависаю, пока он сдергивает перчатку, видимо, потому, что приобнял меня этой рукой. И натягивает новую, стерильную. «Захар, ну зачем? Просто подпиши, и я побегу». И ежегодно в России регистрируется более 12,5 тысяч случаев рака шейки матки, большинство из которых на третьей и четвертой стадии. Выживаемость на этих стадиях менее 50%. Уже совсем другим тоном чеканит зернов. И вот эти, подпишите, я побежала, одна из причин позднего выявления. Так что ложись, Вика, или перезапишись к другому врачу. Но это на следующей неделе. Сейчас только я. Мне нужно сегодня сдать заключение. Крайний срок, Захар. Я и так протянула. В понедельник в командировку. А для подготовки документов нужна справка о прохождении медосмотра. Но в ответ на мои подведенные домиком брови, Зернов только пожимает плечами. Ну, мать твою, просто отлично. Это пипец, как неудобно. Он же мой одноклассник, сосед по парте и друг детства. Принципиальный засранец, коим был всегда. Но делать нечего. Тяжело вздохнув, я откидываюсь на спину и выдружаю ноги на подставке. Отстраненно пялюсь на белые квадраты на потолке во время осмотра. Отрицательно мыча на вопросы, больно ли мне, или испытываю ли я дискомфорт. «Ты не рожала?» «Шрама от кесливого сечения тоже не вижу». «Ненавижу этот вопрос и ответ на него» но я уже научилась отвечать отстраненно и беспристрастно. Просто как факт. Нет, не рожала. Я бесплодна, Захар. Хм, уже можно вставать? Минутку. Он отходит от меня и включает монитор на аппарате УЗИ, что стоит у кресла. Усаживается на стул возле установки. Это зачем? Что-то не так? За грудиной становится как-то прохладно. Да нет. Тогда или нет? Я же сказал, минуту. На контрольных, когда он быстро решал мои задания, было так же. Пока не закончит, слова не скажет. Но сейчас предметом является не задача по биологии или химическое уравнение, а мое тело и здоровье. Зернов хмурится, пока делает какие-то замеры, внимательно глядя в экран. «Все, можешь вставать и одеваться». Обрабатывает и убирает датчик. «Все нормально?» «Да, все в порядке». Судорожно выдохнув, я вдруг начинаю злиться. Нельзя было сразу сказать. Я должна была пережить несколько нервных минут. Для чего? Захар возвращается к своему столу, а я спускаюсь, одеваюсь, привожу в порядок волосы и выхожу из-за ширмы к нему. Что тебя напрягло? УЗИ ведь не входит в стандартный медосмотр. Я же сказал уже. Все хорошо не отрываясь от заполнения карты, сообщает Зернов и кивает на стул напротив него. Я присаживаюсь и жду, когда он закончит. В школе были моменты, когда мне жутко хотелось огреть его по голове стопкой учебников. И спустя 12 лет мне хочется сделать то же самое. «Вика, какой конкретный диагноз и кто поставил?» Он поднимает глаза и смотрит так пытливо, словно я не у врача на приеме, а на допросе в полиции. Много кто. Я была в нескольких клиниках и репродуктивных центрах. Первичное бесплодие. А конкретнее? Захар, к чему эти вопросы? Подпиши мне бумажку, и я пойду. К тому, что я ничего такого не увидел, если не считать незначительного воспалительного процесса в левом яичнике. Какие основания для диагноза? Эндокринные нарушения? Вика. Я бы хотел увидеть протокол ЭКО. Его не было. Тогда лечение? Слушай, я встаю и складываю руки на груди. Какая уже разница, Захар? Прошло несколько лет, я смирилась, муж ушел. Тема закрыта. У меня есть сомнения. Каждый раз, когда у врачей возникали сомнения, мне это дорого обходилось. В эмоциональном плане. А итог тот же. Поэтому прошу, перестань. Просто подпиши карту. Зернов смотрит на меня долгим, нахмуренным взглядом, а я мысленно запираю ворота с мыслями на еще один коварный засов. Нельзя снова им прорваться. Я не так давно научилась жить с мыслью, что у меня не будет детей. Никогда. Не так давно без жуткого сердцебиения научилась проходить мимо детских площадок и спокойно, без слез, придерживать дверь супермаркета, когда какая-нибудь мамочка с коляской пытается выбраться наружу. Может быть, Захар крутой спец, не спорю. Но я не готова снова поднимать то, что навсегда заперло так глубоко. Его самонадеянность может стоить мне еще нескольких курсов психотерапии, а я к этому не готова. Нет. И еще раз нет. Хорошо. Он резко ставит росчерк на бланке, прижимает печать и протягивает бумагу мне. Но ты знаешь, где меня найти. Я даже не прощаюсь. Просто пропущу этот эпизод мимо. Сейчас в офис, а вечером Ритка пригласила меня в клуб. Вот об этом и буду думать. Тем более, что ее муж позвал холостого друга.